О, Борис, как я вечно о Тебе думаю! Физически оборачиваюсь в Твою сторону за помощью. Ты не знаешь моего одиночества.